В лекции мы говорили главным образом о том, как сформировалось это направление, этнолингвистика, вот в нашей науке. А теперь, может быть, немножко подробнее поговорим о самом словаре славянские древности, в котором вот эти подходы оказались воплощенными. Во-первых, если вы посмотрите этот словарь, то вы увидите, что там все, как в обычном словаре, расположено по алфавиту. И вот будет идти там... Началь... первая статья, по-моему, в первом чуть ли не... Нет, август, а, агония и так далее. И вот еще раз посмотрим на Никиту Ильича Толстого, который задумал этот словарь и разработал его концепцию, программу. К сожалению, при жизни увидел только первый том, вот вышедшим из печати. А дальше мы уже продолжали без него и по его, так сказать, проложенному им пути. Ну вот, значит, в словаре, вот так по алфавиту, расположены статьи, которые посвящены каждой статье какому-то отдельному элементу или символу культуры. Ну вот, вы можете спросить, как мы вообще их отбирали, эти символы? Почему мы что-то включали, а что-то не включали в этот словарь? Потому что, в принципе, конечно, культура может наделить каким-то специальным смыслом любой элемент окружающего мира или человека или всё, что угодно, может сделать культурным знаком. Так вот, не можем же мы охватить вообще весь мир, правда? Не можем. Не можем, и, и, и оказывается, что это и не нужно, потому что вот в отличие от э, языка, который действительно может выразить всё, что угодно, если не одним каким-то словом, то словосочетанием или каким-то э, оборотом, выражением, в отличие от этого, культура не, не хочет все выражать. Ей это не нужно. Культура избирательна, и она выбирает какие-то э, для себя объекты, которые она наделяет вот этим символическим смыслом. И это легко очень заметить, если мы посмотрим вот с какой точки зрения. Например, как в традиционной культуре, фольклоре и в обрядах представлены, ну, предположим, деревья. И мы увидим, Что, например, дуб имеет очень большое значение. И в верованиях, конечно. Береза имеет большое значение. А осина очень большое. Отчасти из-за таких христианских коннотаций. То, что на ней повесился Иуда, и дальше идет целый вообще шлейф представлений об этом. А, а например, какой-нибудь бук или липа нет... Практически ничего об этом или очень мало. Если мы возьмем животных, то мы увидим, что волк на первом месте будет стоять, там медведь, конечно, тоже, конь заяц тоже, какие-то пушные звери тоже очень важны. И, значит, каждый э, элемент культуры, который здесь в словаре объясняется, толкуется на материале всех славянских традиций. И это имеет очень большой смысл, потому что задача в том, чтобы увидеть это общее или, по крайней мере, понять вот те механизмы такой мифологизации и толкования, которые в самой народной культуре присутствуют. Так вот, значит, вот эти представленные здесь в пяти томах этого словаря элементы дают нам представление о культурном стереотипе вот множества явлений, предметов, вещей, обыденного мира и самого человека. Нужно сказать, что кроме, кратко тоже скажу об этом, кроме самого словаря, в процессе его создания, а создавался он почти 25 лет. И потому что пробный выпуск этого словаря, такой... Ну, совсем так сказать, заявка, концепция этого словаря была опубликована еще в 1984 году. Но за те годы, пока создавался словарь, вокруг него выросла целая огромная библиотека очень интересных книг, которые посвящены уже не отдельным элементам, не атомам, так сказать, культуры традиционной, а посвящены целым каким-то сферам культуры. Ну, например, вот есть такая книжка славянская этнолингвистика, библиография, это уже третье издание если кого-то это заинтересует, можно посмотреть, что вообще за это время издано. Очень много. Но я только о некоторых книгах скажу. Во-первых, о том, что такой краткой, однотомным, таким кратким дайджестом, что ли, нашей, нашего большого словаря вот, является вот эта славянская мифология. Оказалось, что только что она переиздана в третий раз, но... Мы даже ещё и не получили экземпляров, но она переиздана таким способом, так сказать, полного повторения. Здесь есть гораздо меньше статей, они гораздо короче, но, самые, но они вполне тоже, так сказать, научные. Они отражают самую суть каждого вот такого культурного символа, но здесь меньше И практически почти нет никакой документации. И кроме того, она рассчитана всё-таки в большей степени на русского читателя. И поэтому здесь очень сокращён или дан только в переводе материал других славянских языков и традиций. Вот, например, книга Никиты Ильича, которая называется «Очерки славянского язычества». Вот здесь очень много интересных сюжетов рассмотрено. И она, конечно, очень тесно связана по своей по своему подходу, по концепции, очень тесно связано с, со словарем. Статьи, посвященные мифологии, магии времени, метеорологической магии, о которой мы говорили, и вызывание дождя, и отгон града, э и тема туч, которые понимают, воспринимаются как говяда, как стада быков или коров. Кстати, об этом писал еще и Афанасьев, но очень много новых подтверждений и в языке, и в культуре разных славянских народов. Потом здесь есть э, раздел мифологии повседневности. «Без четырех углов изба не строится», например, такая статья Никиты Ильича. Или «Народное толкование снов» и их мифологическая основа. Или очень большая работа, которая почти книга, можно считать, «Архаический ритуал-диалог». Оказалось, что вот этот жанр, когда Например, хозяйка выходит из дому и через окно со своим мужем произносит такой диалог. И этот диалог имеет магическое значение. Например, иногда он происходит в какое-то определенное время. Например, она может спросить, где твои куры несутся. А надо ответить, что они несутся дома или в курятнике, здесь у нас, чтобы куры не уходили куда-то на сторону нестись и так далее. Очень часто этот диалог использовался, например, в народной медицине, когда ребёнка лечили от, от чего-то, какой-то болезни, то одна женщина, скажем, поливала его водой, а другая спрашивала, что ты делаешь? А она отвечала, а я сливаю там какую-то, предположим, коросту там с ребенка и так далее. Ну, в общем, этот жанр, который очень э, широко распространен и имеет разнообразные магические значения. Вот хотела вам показать, хотя таких книг очень много, уже у нас, как я сказала, целая библиотека, вот еще замечательная книга моей коллеги Людмилы Николаевны Виноградовой, которая называется «Народный демонолог», и мифы, и ритуальные традиции славян. Вот здесь все черти и нечистые силы все собраны в этой книжке, и очень интересно. Истолковано. Ну вот, к сожалению, у меня нет возможности говорить обо всех таких книгах. Но хочу ещё только сказать, что кроме вот таких индивидуальных монографий, издано несколько книг, посвящённых вот полесским материалам, о которых я в прошлый раз вам рассказывала. Например, издан том «Полесских заговоров». Вот из всех наших записей извлечены эти заговоры и опубликованы в специальном томе. Так, теперь поговорим немножко о том, как, каким образом вот эти элементы мира, так сказать, или какие-то обычные утилитарные предметы, каким образом они приобретают культурную функцию. Как вообще это происходит? Обычно э, из, вот, символическая природа как раз культуры состоит в том, что э, объект, выбираемый в качестве культурного знака, он... Э, Наделяется символическим значением. То есть что это значит? То есть выбирается из всех его свойств, признаков, функций, всего чего угодно, всего, что известно, выбирается какой-то один признак, и он становится символом чего-то, некоторого смысла. Ну вот я покажу, например, на, в случае, э, такой случай с тем, как барана, вот обычная барана, э, орудие труда, да, как барана при, приобретает... Культурные значения. Значит, что такое барана? Значит, основой для того, чтобы предмет получил какое-то культурное значение, может быть, всё что угодно. Может быть, его форма, его цвет, но чаще всего, конечно, бывает его функция. Иногда важно также его происхождение. Например, кто его сделал, это бывает важно. Или в какое время он сделан, потому что там, скажем, одежда, сшитая в неправильное время, она, так сказать, опасна. Или она не будет служить человеку. И так далее. Вот таких разного рода регламентаций очень много. Но вот принцип состоит в том, что выбирается какой-то один признак, и ему навешивается, так сказать, значение. Вот барана. Значит, что мы у бараны имеем зубья, правда, и такие переплетения. И, кроме того, мы знаем, что барана делает. Что она делает? Она рыхлит землю. Вот само это действие и наличие зубьев превращает ее в такой эротический фаллический символ. И в этом значении она очень часто фигурирует в разных обрядах. Вот в том же Полесии мы встречались, например, с такими вещами. Не только в Полесии. Например, в свадебном обряде на русском севере. Если сваты, которые поехали сватать невесту, не добились успеха. Если невеста отказывает жениху, то ну, как бы в наказании и в насмешку ему в сане бросают старую борону. Если невеста в свадебном обряде оказалась нечестной, то тогда э, ей на крышу затягивают старую борону. Потом, например, есть такой обряд, он... В, в Калужском районе <coughs> записан. На Масленицу <coughs> жгут старую борону на перекрёстке и кричат Барана, догорай, наших девок разбирай». Вот эти все контексты, которых на самом деле гораздо больше, я просто не имею возможности приводить много, вот они все показывают, что бароне приписывается вот этот символ. Но одновременно Поскольку у каждого предмета много всяких свойств, то один и тот же предмет может становиться основой и другого какого-нибудь символа, может быть таким полисемантичным. Да? И вот та же самая барана, например. Вот она, с одной стороны, фаллический символ, эротический, а с другой стороны, барана из-за того, что она сделана как бы с переплетением, на ней узлы и такие... Э как их назвать, сейчас скажу, окошки, да, вот такие отверстия, которые воспринимаются как такой магический глаз. И считается, что через это отверстие можно видеть то, чего обычным глазом, взглядом человек рассмотреть не может. И поэтому вот в Полесе мы записывали ну, просто десятки, может быть, сотни рассказов о том, как в ночь на Ивана Купалу, когда считается, что ведьма... Ос ведьмы особенную приобретают мощь и силу и приходят в хлев доить корову, вот как хозяин может выследить ведьму и э распознать в этой ведьме какую-нибудь свою соседку. И даже может ее наказать. Вот он для этого, он должен в, в хлеве встать за борону и смотреть через эту борону. Значит, вот это уже совсем другой символ. Вот мы с вот этой Людмилой Николаевной Виноградовой вдвоём когда-то занимались таким предметом, в высшей степени утилитарным, как веник. Кажется, ну что такое веник вообще? Как веник может быть культурным знаком? Ещё как может. Во-первых, что у веника может быть выделено, так сказать, в культурном смысле? Во-первых, может быть выделена его функция. Что он делает? Он сметает мусор, удаляет его, да? поэтому веник становится таким мощным орудием борьбы с нечистой силой, отгона. Например, веник или метлу, у нас веники, а в других традициях и веников нет, а метла такие обычные, веник выставляют или метлу, выставляют на пороге дома, чтобы в дом не вошла нечистая сила. И вообще вот такая функция оберега, которой наделяется веник, она очень широко распространена. Дальше, но в то же время, веник всё время находится в контакте с мусором. И от мусора он приобретает, так сказать, свойства нечистоты. И поэтому сам становится нечистым предметом. Отсюда возникают такие правила и обычаи, что и запреты. Что веником ни в коем случае нельзя, например, ударить ребёнка. Или какое-то домашнее животное, скот, который должен расти. Потому что веник, во-первых, нечистый, а во-вторых, он сухой. А вот сухое, сухость веника, вот эти прути, из которых сделан веник, противопоставляются живой, свежей зелени, которая растёт и воплощает, так сказать, жизнь, а это воплощает смерть. И считается, что если веником ударится ребенка, то он может засохнуть, так сказать, и умереть. А, точно так же какие-то... Де... Обычные, совершенно обыденные действия приобретают культурные функции. Ну, например, мы можем, не знаю, подпрыгивать, да, для того, чтобы, предположим, ну, не знаю, достать яблоко с яблони, скажем. Это совершенно обычное утилитарное действие. Но есть такие обряды весенние, когда исполняются специальные танцы. И вот в этих танцах... Девушки и вообще молодёжь должны как можно выше подпрыгивать это вот такое обрядовое предписание ритуальное, для того, чтобы лён рос высоким. Понимаете, то есть это обычное действие наделяется вот такой специальной магической функцией. Или какое-нибудь битьё. Ну, понятно, что это вполне практическое действие, и оно используется в самых разных, так сказать, ситуациях. Но битьё может быть получать также и магическую силу. Например, известны обычаи у всех славян «Вербное воскресенье». Вербовыми ветками бить друг друга. Люди просто бьют и детей своих. Ну, слегка так ударять вербовыми ветками и при этом говорят «расти как верба». Или «будь здоровы, как вода, и расти как верба». Ну, разных приговоров этих очень много, но факт тот, что вот такое совершенно обыденное, практическое, утилитарное действие приобретает вот э, такие культурные функции. Значит, я сказал, словарь этот наш называется «Славянские древности». И я вот пыталась объяснить вам и в прошлый раз, и сейчас, в каком смысле мы понимаем эти древности. Как могут существовать такие древности, если славяне, как всем хорошо известно, больше тысячи лет уже существуют вот в орбите христианской культуры. Казалось бы, правда? И нужно тут понимать, во-первых, что до христианства, конечно, существовала какая-то культура. Это, это первое. Так же, как она существовала у других народов, и в каких-то очень высоких своих образцах она существовала, например, в античном мире. Но и у славян существовала какая-то культура до принятия христианства. И во-вторых, что принятие христианства не стерло полностью эту культуру. А оно сформировало и образовало такую сложную систему взаимодействия нового и старого, которую мы и наблюдаем вот в современной традиционной народной культуре. Конечно, не везде она сохранилась, и, к сожалению, она всё-таки исчезает, но, тем не менее, очень многие древности такого рода, которые по, своему, по своей сути представляют собой элементы дохристианской, то есть языческой культуры, они не только существовали вот в недавнем прошлом, когда собиратели записывали в обилии весь этот материал, но они, как мы видели, существуют и в некоторых случаях и до сих пор. И более того, они существуют иногда не только в крестьянской среде, в такой ну, как бы архаической крестьянской среде жизни, но они существуют и в нашем городском быте. Вот я хотела на двух примерах Это вам показать. Один пример – это такой, если успею, конечно. Вот всем вам известен обычай, который до сих пор в городской среде очень последовательно соблюдается. Обычай – завешивать зеркало, когда в доме умирает человек. И действительно, он известен повсеместно, повсеместно соблюдается. Но что это такое? Почему и зачем это делается? Вот если посмотреть более внимательно материал, систематически собранный вот по разным, в частности, славянских традициям, но это касается не только славянства, то мы увидим, что, оказывается, зеркало вписывается вот в целую такую систему очень древних представлений. Тоже вы меня можете спросить, как это зеркало может вписываться в систему древних представлений, если это предмет относительно поздний. И в культуре, и в быту вот такие зеркала, в нашем смысле слова, появились только в XVI-XVII веке, и то в Европе. Как же это может быть реликтом таким, такой древностью славянской культуры? Вот в том-то и состоит особенность культуры, что носителем, этой древности, этих древних смыслов. Могут быть предметы независимо или, или какие-то субстанции, существа, предметы, независимо от того, когда они сами появились. Вот так было и с зеркалом. До зеркала существовало то, в чем, что имело те же самые свойства зеркала. Какие именно свойства? Свойства отражения. И удвоение действительности. Вот это для традиционного сознания чрезвычайно важное свойство зеркала. Именно удвоение и отражение. Значит, какие это были возможности? Ну, во-первых, в воде, конечно. Люди смотрели в воду и видели своё отражение. Во-вторых, там в каком-нибудь растопленном масле или в мёде, или э, на какой-то гладкой очень поверхности отполированной, которая, конечно... То есть Иначе говоря, какие-то отражения существовали, и они каким-то образом интерпретировались, они как-то понимались. И вот всегда вот эта поверхность, которая отражает что-то и удваивает что-то, она воспринималась как род границы. Границы между тем и этим светом. Границы очень опасны, как всякая граница. Вообще граница одна из таких кардинальных идей и каких-то категорий сознания традиционного. Значит, почему граница? Ну, потому что граница всегда разделяет какие-то две стороны чего-то. И вот нахождение на границе, какая бы, о какой бы границе ни шла речь, это может быть межа между двумя полями, это может быть граница между двумя селами, это может быть временная граница. Вы знаете, как опасен в, в народных представлениях, как опасен момент, скажем, полночи или полдня. Люди стараются избегать этого, ни, ни, ничего не делать время как-то оберегать себя от этого момента. Как опасны какие-то пограничные состояния людей. Например, как опасно всё для женщины в состоянии беременности. И как опасно всё для невесты. Как оберегают невесту в свадебном обряде. Почему? Потому что она находится на границе одного состояния и другого. Вот точно так же и отражение зеркала или отражение в воде рассматривалась как такая граница между тем и этим светом и подобно другим границам, окно, например, порог. Вы знаете, до сих пор сохраняются какие-то ну, кажущиеся нам суевериями, Какие-то запреты, например, передавать через порог что-то нельзя. Правда, стоять на пороге вот у, у, в Полесье, например, это было очень важным запретом. На пороге вообще очень много чего нельзя делать. Или когда, скажем, выносится гроб из дома, а порог обязательно стучали, чтобы таким образом как-то предотвратить какие-то опасности. Окно, порог, дверь, всё это, вообще любые пространственные, временные и какие угодно границы считались опасными. И вот поэтому неудивительно, что особенное значение зеркало приобретало в обрядах, обычаях и верованиях, связанных со смертью. Значит, нужно было... Иногда вот завешивали зеркало в некоторых свидетельствах еще до того, как человек умирал. Потому что считалось, что открытое зеркало, в котором может отразиться умирающий человек, что оно очень опасно, что оно не дает человеку умереть спокойно. Человек будет мучиться и долго не умрёт. Поэтому завешивали зеркало заранее. Вместо завешивания зеркала, которое у нас практикуется чаще всего, часто применяли и другие способы. Переворачивали к стене, например. Или просто выносили из дома. И вот этот запрет на открытое зеркало, он сохранялся разное время. А иногда или часто, только до того времени, пока не вынесут из дома покойника. Иногда до 3 дней, до 9 дней и, и, и очень часто до 40 дней. Как вы знаете, 40 дней ⁇ это такая, такой срок, такой период, который наделяется очень большим так сказать, смыслом и который значим для очень многих. Обрядов. Не только погребальных, но погребальных в частности. Так вот, что, почему, чего боялись, когда заслоняли зеркало? Больше всего боялись, что смерть удво удвоится. То есть, что в семье... Если посмотреть в это зеркало, или если, если умирающий человек отразится в этом зеркале, и умерший покойник, то э, в, в доме случится еще одна смерть. Страшно было и живым людям подходить к зеркалу, если вот, в доме покойник, потому что масса всяких таких тоже опасностей его э, ожидает. Например... боялись того, что в этом случае покойник не, не перейдет, как ему положено, на тот свет благополучно, а будет возвращаться в дом и будет сходить. Вот того, это, Поскольку люди сами боялись посмотреть первый раз в зеркало, после того, как в доме случилась смерть, они иногда сначала подносили кошку, чтобы смерть, так сказать, следующая легла, вот пала на нее, а не на человека. Иногда думали, что если оставить зеркало открытым, то смерть там останется в этом зеркале и будет постоянно им э, грозить. Или что человек, посмотревший в такое зеркало, разболеется. Ну и, и так далее. А, и, кстати, вот это действие завешивания зеркала, оно в каком-то смысле параллельно обычаю тоже очень живому до сих пор, закрывать глаза покойнику. Потому что глаза покойника, это тоже, как вообще глаза человека, это тоже некая поверхность, отражающая мир, в которой мир удваивается. С глазами огромное количество разных поверий и мифологии всякой, связанной с глазами. Вот в частности, закрывание глаз, обязательно закрывание глаз покойнику, тоже связано с, вот, с этим, с опасностью удвоения смерти. Зеркало, вот именно из-за этого его свойства использовалось иногда, и даже довольно часто, как орудие общения с представителями другого мира. Например, вот у болгар было такое представление, что с помощью зеркала можно увидеть своих умерших родственников. Для этого надо взять зеркало, наклониться над колодцем, тоже отражающей поверхность, да, и позвать умершего. Это касалось того времени, когда по народным представлениям покойников отпускали с того света. То есть в э, период между Пасхой и Троицей или между Пасхой и Вознесением, когда по народным верованиям покойники находились вместе с живыми на земле. Только они были невидимы. И существовала масса способов для того, чтобы их увидеть. Или как-то получить знак о том, что они здесь присутствуют. Но э, вот одно из таких связано с зеркалом. Наконец, по некоторым представлениям, в в зеркале, просто в самом зеркале могла обитать нечистая сила. Поэтому его боялись. Поэтому очень страшно было. Существовала масса запретов в повседневной жизни, которые касались определенного времени, когда было запрещено смотреться в зеркало, и определенной категории лиц. Вот, как правило, лиц, находящихся в каком-то пограничном состоянии. Значит, ну какое время? Конечно, ночь и вечер. Вот ночью и вечером ни, ни в коем случае нельзя было смотреться в зеркало. Это было очень Опасно. Так же, как и нельзя было смотреть в воду. Кстати, когда завешивали зеркало сразу после смерти покойника, то тогда же обязательно выливали из дома всю воду, из ведер. И приносили потом, приносили новую. Потому что в этой воде, так же, как и в зеркале, могла застрять, так сказать, остаться смерть. Значит, вечером очень опасно и ночью. Тоже масса ну, объяснений этому, что ты там станешь, заболеешь, что или, или умрёшь, или на тебя выскочит э, дьявол и, и, и так далее. А, к, но кроме вечера и ночи, например, время грозы. Это тоже время, как, тоже пограничное, и оно понималось как открытие, моментальное, так сказать, открытие границы между тем и этим светом, между земной и небесной земным и небесным миром. И во время грозы завешивали зеркало так же, как и когда в доме покойник. Таких свидетельств очень много. Теперь, кому запрещалось смотреть в зеркало? Во-первых, детей. В возрасте до одного года категорически запрещалось подносить к зеркалу. Считалось, что от этого они могут заболеть, там, умереть, что они могут быть некрасивыми, что их судьба может измениться и так далее. Масса вот таких как бы суеверий, но сам запрет соблюдается исключительно последовательно. Что, значит, ребенка нельзя подносить к зеркалу. Следующая категория лиц, для кого зеркало опасно, это, конечно, женщины. Во-первых, женщины во время беременности по всем тем же причинам. Во-вторых, во время родов тоже завешивают зеркало, так же, как и э, в случае смерти. Потому что э, роды э, трактуются в общем, почти так же, как смерть. То есть как смерть одного человека и появление на свет его же в другом состоянии, ну кроме того, что появляется ребенок. Значит, тоже завешивали или выносили зеркало. И даже вот, женщинам запрещалось даже во время месячных смотреться в, в зеркало, это тоже считалось опасным. А, и в послеродовой период а, в течение 40 дней, которые вообще, вот, вот там, там 40 дней столь же важны, как и в погребальном обряде, 40-дневный период после смерти. И, наконец, я думаю, что всем хорошо известно из литературы и просто так сказать из жизни гадания с зеркалами. Да? Ну вот, когда девушки брали зеркало, брали свечу, уходили в какое-то обыкновенно нечистое место, например, в баню или на перекрёсток, или вот в народной традиции очень часто это мог быть, могла быть мусорная куча. Представьте себе, что вот для таких действий это как раз самое подходящее место. Или на то, что называется, у нас нет для этого слова хорошего, в других языках есть хорошее слово – а место, где рубят дрова. Вообще это место оказалось исключительно таким культурно значимым. Место, где рубят дрова. Там много чего совершается интересного, магического. Так вот, гадать ходили. Вот на такие места. Если в бане, например, девушка гадала, она ставила зеркало, зажигала свечу, сидела. И это было обычно в полночь, конечно, тоже на границе. И она смотрела в зеркало и должна была увидеть там должна была там увидеть своего суженного. Значит, зеркало понималось именно тоже как какое-то окно вообще в тот высший мир, или, или низший, как хотите, это одно и то же почти, от которого зависит всё наше существование и откуда можно получить какие-то знаки, предзнаменования. Вообще все гадания, они связаны именно с тем, что человек гадающий обращается вот куда-то туда, за границу этого мира и оттуда ожидает получить какие-то знаки своей судьбы или вот, пожалуйста, жениха, увидеть своего жениха. Так что... Такие же гаданец с этим же смыслом, из такого же типа, могли и производиться не только с зеркалом, но и вот с колодезной водой. Или там, скажем, с какой-нибудь тоже растопленным маслом. Например, вот у сербов очень есть интересный обряд на Рождество. Перед ужином рождественским в Сочельник вся семья по очереди смотрится в такую чашку с растопленным маслом. И считается, что если кто-то не увидит там своего изображения, то тот в течение года умрёт. Вот точно так же, между прочим, смотрели, когда сидели все за столом праздничным в сочельник, смотрели э, отражение людей на стене. Ну, потому что свеча какая-то горела, там свечи на столе, а на стену отражались тени людей. И вот считали, что некто, у некоторых людей не будет тени. Это те, кто, кому в этом году суждено умереть. Ну, вот мы видим, что везде здесь всё это э, отсылает нас, так сказать, к идее границы и контактов этого света с тем светом, который самыми разными способами осуществляется. Может быть, совсем кратко скажу ещё об одном примере. Тоже хорошо известно из нашей из нашего быта. Это обычай, который, по-моему, неукоснительно соблюдается всеми, когда мы дарим цветы какие-то, да? То мы следим, чтобы человеку живому преподнести букет из нечетного числа цветов, да? А если мы идем прощаться с умершим, или идём на могилу класть цветы, то мы берём чётное число. Но это выглядит каким-то совершенно современным таким суеверием, вообще каким-то далёким от, было, от каких бы то ни было древностей. Но это не так на самом деле. На самом деле это тоже вписывается в такой очень широкий круг представлений о чёте и нечете, и вообще об этой оппозиции чётного и нечётного – который в очень многих культурных контекстах и бытовых контекстах оказывается значимым. И люди соблюдают этот чёт или нечёт. Но вот по поводу того, как приписывается значение чётному числу или нечётному, существуют вот некоторые разногласия. Многие считают, исследователи в том числе, считают, что положительным значением наделяется чётное число. Якобы потому, что чётное число выражает некоторую идею законченности, завершённости, равномерности и так далее. И что поэтому оно положительное. А нечётное число, наоборот, отрицательно оценивается. Почему? Потому что вот оно неуравновешенное, потому что оно такое, не, так сказать, неправильное, и немножко язык помогает в этом, потому что во многих языках вот это нечётное число называется словом, образованным от, от корня «лих», «лишок». Вот то, что у нас, когда мы говорим там «слишком», что-то такое, да, вот этот «лишок», то есть лишнее, сверх чего-то уравновешенного, положительного. Вот поскольку название нечётного числа часто образуется от слова «лих», а слово «лих», вы знаете, что оно имеет, конечно, очень плохие коннотации. Например, «лихо», да? «лихой», «лихая година» и так далее. Вот мы просто видим, что в этом слове заложено очень много всего опасного и страшного для человека. Так вот, это тоже как будто бы нас направляет, движет к тому, чтобы согласиться, что нечётное число отрицательно оценивается и опасно. Но если взять какой-то более или менее систематический материал, вот мне приходилось этим заниматься тоже, и когда соберешь много фактов разных, в разных контекстах, в разных э, славянских традициях, то оказывается, что ничего подобного. Оказывается, что, как правило, предпочитается нечетное число. Но в каких ситуациях? Вот таких самых, что не на есть бытовых. Например, на Русском Севере или на Урале. Когда строили дом, очень строго следили за тем, чтобы число венцов было нечетным. Когда хозяйка подкладывала яйца под на сетку, она очень строго следила, чтобы число яиц было нечетным. Потому что иначе или они не выведутся эти яйца, э, э, эти цыплята, или они, так сказать, будут э, какими-то плохими и неправильными. И так далее. А дом строился таким образом, потому что если, не дай бог, кто-то ошибся и поставил чётное число венцов, то в этом доме жизни не будет, люди будут умирать, болеть и так далее. То есть это серьёзные вещи, это не то, что вот просто так. Кому-то нравится чётное, кому-то нечётное. Какие ещё существуют такие контексты? Например, тоже вот у русских. Вот взбивают масло такой мутовкой. Очень, мутовка, ну, такая палочка со, со сучками. Самодельная, конечно, такая мутовочка. Раньше такие, в крайней мере, делали. И вот очень строго следили, чтобы число сучков обязательно было нечётным. Не дай бог, чтобы оно не оказалось чётным. Потом э, число лиц, которые участвуют в, как, в том или ином обряде. Тоже очень важно, чтобы число этих лиц было нечётное. Например, когда ходили там, скажем... Гадать. Или когда э, э, сейчас скажу, число, например, ходили сватать, да, вот число лиц, которые идут в этой, э, в этой группе сватов, должно быть обязательно нечетным. Опасно, если четный. Тогда значит не получится. Ничего и невеста не согласится. Какие тут еще примеры? А, значит, гадать ходили обязательно. Вот прям говорили так: надо лишь, чтобы был. Пять или три человека. Сядут там двое в кружок, а третий ходит, чертит сковородником или чем. Очерчиваются, когда гадают на перекрестке, например. И должны быть обязательно э -э -э, нечетное число. Например, у болгар считалось тоже, что на кладбище в поминальные дни должны, должна, должны ходить женщины, ну, обычно женщины, конечно, ходят, именно в нечетном числе. И если вдруг... Собрались уже идти, и оказывается, что их чётное число. То для того, чтобы нейтрализовать вот эту опасность чётности, они брали с собой ветку, которая как бы заменяла ещё одну женщину. Несли, она с ними шла, эта ветка. Они её несли на кладбище и оставляли на могиле. Очень часто тоже э, важно следили за и нечетом в ситуации э, каких-то праздничных застолий. Действительно было очень важно вообще число блюд, которые подаются, особенно в большие праздники. Ну, например, в Сочельник или, там, на, или например, на, на свадьбе просто. И э, тогда следили, чтобы обязательно было нечетное Число. Может быть, здесь это связано с тем, что в таких застольях всегда предполагалось символическое участие умершего человека, особенно если это, либо это, если погребальный обряд, или даже Рождество, потому что Рождество содержит очень много таких мотивов, связанных со смертью и спокойниками. Так что, но, но как, как бы то ни было, во всяком случае, всегда предпочитается вот огромный массовый материал, который подтверждает то, что предпочитается именно нечетное число. Но существует то, что можно назвать инверсией оценок. То есть в каких-то ситуациях, наоборот, и тоже это подтверждается массовым материалом. Но всё дело в том, что эти ситуации совершенно логичны, так сказать. Во-первых, это в свадебном обряде, в самой, в самой свадьбе. Число женщин, которые каравай, скажем, пекут, или число гостей там и так далее, всё должно, должно быть парным, то есть чётным. Почему? Ну, потому что... Свадебный обряд сам по себе, по своей сути, так сказать, главная идея свадебного обряда – это соединение двух лиц жениха и невесты, соединение двух родов и так далее. То есть для них вот эта парность заложена в самой идеологии, так сказать, свадьбы. И второй контекст, где это нарушается и где бывает инверсия – это как раз ситуация смерти. И это тоже понятно, потому что смерть во многих случаях трактуется – именно как противоположное жизни во, всех, во многих отношениях. Часто считается, вот почему говорят о потустороннем мире, как о зеркальном, да, вот за зеркалье. Потому что там, по, по многим представлениям, там всё наоборот э, по сравнению с нашей обычной жизнью. Ну вот, таким образом мы видим, что э, вот даже до нашего времени, мы убеждаемся, могут существовать эти древности, что они вообще заряжены, так сказать, на очень долгое время, что механизмы сами культуры и вот эти символические смыслы, которые вкладываются в элементы культуры, что они переживают всё. И когда э, славяне приняли христианство, то они в какой-то степени, многие элементы христианства точно так же как бы поглотили и переработали на свой такой мифологический лад. Спасибо большое, на этом мы тогда остановимся. Евграфова Юлия, Государственная Академия Славянской Культуры, факультет культурологии. Вот в начале лекции вы сказали, что древние поверья, они постепенно исчезают из жизни народа. Вот как это исчезновение может повлиять на культуру и сознание людей? Знаете, конечно, исчезает, много исчезает. О том, что традиционная культура исчезает, говорят уже несколько веков. Вот еще собиратели прошлого века, не прошлого, позапрошлого века, XIX века очень много говорили и писали о том, что они подбирают последние крохи традиционной старой культуры и этих древностей. Но казалось, что это совсем не так. Что культура более живуча, тем, чем кажется исследователям. Конечно, все равно что-то исчезает. Но вы видите, сейчас так стремительно изменяется все в мире, что, конечно, изменяется и это. Мы видим, что на Западе уже не осталось почти этой культуры в живом ее обыдовании. У нас еще пока что осталось, ее можно изучать. Э -э так что, конечно, все равно что-то исчезает. Но свойство культуры таково, что, ну что может исчезнуть? Вот эти главные механизмы Даже вот, вот те языческие механизмы, которые были заложены в славянской культуре с самого начала, как бы до принятия христианства, они сами механизмы продолжают существовать. Сами принципы магии, например. Само понимание, что можно воздействовать вообще на положение сил в мире какими-то действиями, конечно, и что можно обращаться к высшим силам, это всё сохраняется. Но какие-то конкретные формы, конечно, могут отмереть. Но вот те именно смысловые модели, они... Очень устойчивый. И вот вы видите это на таких примерах, как...